Леба возвратились в свадебной карете в старый дом на улице Сен-Дени, чтобы управлять баркой кошки, играющей в мяч. Художник, пьяный от счастья, заключил в объятия свою возлюбленную Августину, и лишь только карета прибыла на улицу трёх братьев, на руках отнёс свою молодую жену в покое, изукрашенные всеми искусствами. Бешеная страсть, владевшая Теодором, поглощала его почти целый год. И ни одно облачко не омрачало лазури неба, под которым жила юная Чита. Существование влюблённых супругов было легко. Теодор умел расцветить каждый день неизъяснимыми узорами наслаждений, порывы страсти сменялись тихой истомой, нежностью, когда души уносятся в экстазе, забывая о телесном слиянии. Бездумно, Безрассудно отдаваясь бурному течению своего счастья, Августина считала, что еще остается в долгу перед любимым, и всецело отдавалась дозволенной и безгрешной любви в простоте своей и наивности, не зная ни кокетливых отказов, ни той власти, которую может приобрести над мужем молодая светская женщина искусно рассчитанными капризами. Она слишком любила, чтобы думать о будущем, и не представляла себе, чтобы такая сладостная жизнь могла когда-либо прекратиться. Быть для мужа источником всех наслаждений — какое счастье! И она верила, что эта неутолимая любовь всегда будет самым прекрасным её украшением, а преданность и покорность — вечной притягательной силой. Красота её в лучах радости расцвела новой прелестью и внушала ей горделивое сознание своей силы, уверенность, что она всегда будет властвовать над человеком, так легко воспламеняющимся, как Десса Мирвье замужество не научило Августину ничему иному, кроме любви. И в этом дурмане счастья она оставалась все той же невежественной девочкой, которая жила прежде в глухом закоулке на улице Сен-Дени. Она и не подозревала, что ей необходимо овладеть манерами, образованием и тоном того общества, где ей предстояло жить. Когда она говорила мужу слова любви, Она влагала в свою речь известную гибкость ума и изящество выражений, но это язык, свойственный всем женщинам, которых всецело поглощает страстная любовь. Их стихия. Если же Августина случайно выражала какую-нибудь мысль, не согласную с мыслями Теодора, молодой художник смеялся, как смеются над ошибками иностранца, коверкующего чужой язык, хотя ошибки эти, в конце концов, начинают раздражать, если он сам не научится их исправлять. Несмотря на такую любовь, Сомеревье в конце года, столь блаженного, как и быстротечного, почувствовал однажды утром потребность вновь взяться за кисть и вернуться к своим привычкам. Его жена была беременна. Он снова встретился со старыми друзьями. Во время долгих страданий его жены в тот год, когда она стала матерью, болела, кормила и выхаживала своего первенца, он, конечно, работал с жаром, но иногда снова начинал искать развлечений в большом свете. Особенно охотно он бывал в доме герцогини Карельяна, которой в конце концов удалось расположить к себе знаменитого художника. Когда Августина поправилась и почувствовала, что сын уже не требует от неё напряжённых забот, запрещающих матери светские удовольствия, Теодор захотел испытать то наслаждение удовлетворённого самолюбия, которое даёт нам общество, когда мы появляемся в нём с красивой женой предметом зависти и восхищения. Блистать в салонах, отражённым блеском славы своего мужа, видеть, как ей завидуют женщины, стало для Августины новую жатву и удовольствий. Но это было последним лучом, который ещё отбрасывало её угасающее счастье. Тщеславие её мужа было уязвлено, когда, несмотря на все старания Августины, ей случалось обнаруживать свою необразованность. Его коробили неряшливость её выражений и узость мыслей. Два с половиной года первое упоение любовью укращало буйную натуру художника. Но когда наступило спокойствие длительного обладания, вернулись прежние влечения и привычки, на некоторое время отклонившиеся от обычного своего пути. Поэзия, живопись и изысканные наслаждения фантазии имеют над возвышенными умами непререкаемые права. Этим потребностям сильной души Теодор не изменял и в первые два года они нашли только новую пищу. Когда же поле любви было пройдено, когда художник, как ребёнок, с жадностью собрал множество роз и васильков, не замечая, что не может больше обхватить руками этот сноп цветов, картина изменилась. Показывая жене наброски самых лучших своих произведений, он знал, что услышит восклицание, подобное возгласу папаши Гильёма. «Очень мило!» Такое бесстрастное восхищение вовсе не вызывалось добросовестной оценкой, а только доверием любви. Взгляд своего мужа Августина предпочитала самой прекрасной картине. Единственная возвышенная область, которую она знала, была область чувства. И потому Теодор не мог не увидеть жестокой истины. Его жена невосприимчива к поэзии, живет не в его царстве. Не следует за всеми его причудами, за неожиданной игрой воображения, радостями и печалями, она твердо ступает по будничной земле, в будничном мире, в то время как он сам парит в облаках. Заурядные люди не могут представить непрестанных страданий существа богато одаренного, связанного самой интимной близостью с чуждым существом, и вынужденного беспрерывно подавлять в себе самые дорогие порывы мысли, обращать в небытие образы, рождённые магической силой творчества. Для него это пытка, тем более мучительно, что основной закон чувства повелевает ничего не скрывать от подруги жизни, делиться с нею мыслями и душевными переживаниями. Нельзя безнаказанно обманывать требования природы. Она неумолима, как необходимость. То есть природа социальная. Сомервье — Укрывался в тишину и молчание своей мастерской, надеясь, что постоянное общение с художниками разовьёт в его жене все те дремлющие зачатки духовной жизни, которыми, по мнению широких умов, наделены все. Но Августина была слишком благочестива, чтобы не испугаться тона, свойственного художникам. На первом же обеде, данным Теодором, она услышала, как один молодой художник говорил с детским легкомыслием, которого она не способна была понять и которая делает извинительной любую безбожную шутку. Но, сударыня, ведь ваш рай не более прекрасен, чем преображение Рафаэля, а эта картина мне наскучила. Августина внесла в общество этих талантливых людей дух недоверчивости, замеченный всеми. Она стесняла, а художники, когда их стесняют, неумолимы. Они либо бегут, либо начинают издеваться. Госпожа Гильом, в довершение других ее качеств, всегда держалась с чопорным достоинством, считая его необходимым для замужней женщины. И Августина, хотя она сама часто смеялась над этим, не могла уберечься от некоторого подражания и жеманности своей матери. Преувеличенная стыдливость, которой не могут избежать иные добродетельные женщины, послужила поводом для нескольких набросков карандашом, безобидных, остроумных шуток, не грешивших против такта, так что Саммеревье не мог на них сердиться. Даже если бы насмешки его друзей были более жестокими, они попросту говорились ему в отместку. Но ничто не проходит даром для души, столь восприимчивой ко всем впечатлениям, как душа Теодора. Незаметно началось его охлаждение к жене, и оно не могло не усиливаться. Чтобы достигнуть супружеского счастья, нужно взобраться на гору, узкая вершина которой обрывается крутым и скользким склоном. И любовь художника покатилась вниз по этому обрыву. Самиревье пришел к заключению — что его жена не способна оценить те нравственные доводы, которыми он в собственных глазах оправдывал страстность своего отношения к ней, и он чувствовал себя совершенно невиновным, скрывая от нее непонятные мысли и поступки, неоправдываемые с точки зрения буржуазной морали. Августина замкнулась в мрачной и молчаливой скорби. Из-за этих потаенных чувств выросла между супругами стена, с каждым днем становившаяся все толще. Хотя муж оставался внимательным к Августине, она с болью в сердце замечала, что он бережет для других те сокровища ума и обаяния, которые некогда бросал к ее ногам. Вскоре с чувством безнадежности она начала прислушиваться к остроумным разговорам о мужской неверности, которые ведутся в свете. После трех лет супружеской жизни эта молодая и красивая женщина, казавшаяся такой блестящей в роскошном своем экипаже, избалованная богатством и славой, возбуждавшая зависть стольких поверхностных людей, не способных правильно оценивать жизненные обстоятельства, стала добычей жестокой печали. Она начала блекнуть. Она раздумывала, она сравнивала. Потом несчастье развернуло перед ней первые страницы опыта. Она решила мужественно выполнить свой долг жены и матери, надеясь, что бескорыстная преданность рано или поздно вернет ей любовь Теодора. Но на деле случилось иначе. Когда художник усталый, ищущий отдыха и развлечений, выходил из мастерской, Августина недостаточно быстро прятала свое рукоделие, и он не мог не заметить, что жена с кропотливым усердием хорошей хозяйки занималась починкой белья. Она великодушно и безропотно оплачивала расходы мужа, бросавшего деньги на ветер, но, желая сохранить состояние своего дорогого Теодора, жалела тратить деньги на себя, стала крайне бережливой в мелочах домашнего быта. Такое поведение несовместимо с беспечностью художников, которые и так наслаждаются жизнью, что, заканчивая ее, даже не ищут причин своего разорения. Бесполезно описывать, как постепенно тускнели краски, угасло сияние медового месяца и как наступил, наконец, непроглядный мрак. Однажды вечером, когда Августина грустила в одиночестве, ее навестила подруга и повела с ней разговор о герцогине Корильяна, уже давно интересовавшей жену художника, ибо она не раз слышала от мужа восторженные отзывы о ней. И в сочувственных словах доброжелательная подруга раскрыла ей глаза на истинный характер привязанности, которую Сомервье питал к этой знаменитой кокетке, задававшей тон при императорском дворе. В 21 год во всем блеске красоты и молодости Августина узнала, что муж изменяет ей с женщиной 36 лет. Почувствовав себя несчастной в светском обществе, чуждой его пустым развлечением, бедняжка уже не замечала восхищение, которое она возбуждала, и удивлялась зависти, которую она внушала. Меж тем красота ее приобрела новое очарование. Черты ее дышали кротостью отречения, печаль бледность говорили об отвергнутой любви. За нею начали ухаживать самые искусные обольстители, но она оставалась одинокой и чистой. Несколько презрительных слов, вырвавшихся у её мужа, привели её в несказанное отчаяние. Перед её глазами с роковой ясностью выступили все недостатки их союза. Скудость её воспитания, мешавшая полному слиянию её души с душою мужа, она так любила Теодора, что оправдывала его и во всём винила себя. Она горько плакала и поняла, наконец, что в браке бывает духовное несовпадение точно так же, как несовпадение характеров и общественного положения. Вспомнив о весенней поре своей любви, она поняла, как велико было минувшее счастье, и пришла к выводу, что за такую богатую жатву любви не жаль заплатить несчастьем всей жизни. Однако она любила так горячо, что еще не потеряла надежды. Она решила, что в 21 год еще не поздно учиться, перевоспитать себя и стать хоть в малой мере достойной того, перед кем она преклонялась. «Если я не поэт», — думала она, — «то, по крайней мере, буду понимать поэзию». Тогда, напрягая всю ту силу воли, ту энергию, которой обладают любящие женщины, госпожа де Самеревье попыталась изменить свой характер, свои вкусы и привычки. Но, пожирая книги, мужественно изучая их, она добилась только того, что стала менее невежественной. Лёгкость ума и прелесть в разговоре являются либо даром природы, либо плодом воспитания, начатого с колыбели. Она могла ценить музыку, наслаждаться ею, но не могла петь с изяществом. Она поняла литературу и красоты поэзии, но уже не могла украсить ими неподатливую память. Она с удовольствием принимала участие в светских разговорах, но не вносила в них блеска. Религиозные представления и предрассудки, укоренившиеся в ней с детства, препятствовали полному освобождению ее ума. Наконец у Теодора возникло предубеждение против нее, которое она не могла победить. Художник издевался над теми, кто хвалил его жену, и имел основание для насмешек. Он настолько подавлял это юное и трогательное существо, что в его присутствии или наедине с ним Августина трепетала. Поглощенная беспредельным желанием угодить мужу, она чувствовала, как ее разум и знания тонут в одном единственном чувстве. Даже верность Августины не нравилась ее неверному мужу. Казалось, он толкал её на измену, считая её добродетель признаком бесчувственности. Августина тщетно силилась отрешиться от собственного склада ума, переломить себя в угоду капризам и фантазиям своего мужа, отдаться во власть его себелюбию и тщеславию. Её самоотречение осталось бесплодным. Быть может, они оба упустили то мгновенье, когда души могут понять друг друга. В один прекрасный день слишком чувствительное сердце молодой женщины получило один из тех ударов, которые так сильно рвут узы чувства, что можно считать их окончательно разрушенными. Она замкнулась в самой себе, но вскоре ей пришла на ум роковая мысль искать утешения и советов в своей семье. И вот однажды утром она подошла к безобразному фасаду молчаливого дома, где протекало её детство — Она вздохнула, увидев окно, откуда послала первый поцелуй тому, кто наполнил её жизнь и славой, и несчастьем. Ничто не изменилось в стародавнем приюте Сукончиков, только пышнее расцвела там торговля. Сестра Августина занимала за дубовым прилавком место своей матери. Огорчённая молодая женщина застала и зятя. За ухом у него торчало перо. Он был так занят, что едва выслушал её. По многим грозным признакам можно было заключить, что производится общий учет. Жозеф с извинениями покинул ее. Сестра, обнаружив некоторое злопамятство, приняла ее холодно. Действительно, блестящая Августина до сих пор заезжала к сестре в своем красивом экипаже лишь с кратким визитом. Жена осмотрительного Жозефа Леба вообразила, что главной побудительной причиной этого раннего посещения была нужда в деньгах и пыталась сохранить сдержанный тон, который несколько раз вызвал улыбку у Августины. Жена художника увидела, что за исключением Рюша на чепчике, мать нашла в лице Виргинии достойную преемницу и блюстительницу старинной чести торгового дома, кошка, играющая в мяч. Во время завтрака Августина заметила в порядках дома некоторые изменения, делавшие честь здравому смыслу Жозефа Леба. Приказчики оставались за десертом. За ними признавалось теперь право участвовать в разговоре. Обильный стол свидетельствовал о довольстве, хотя и без роскоши. Молодая щеголиха заметила на столе билеты в ложу французской комедии, где, как она вспомнила, ей время от времени случалось видеть свою сестру. На плечи госпожи Либа была наброшена великолепная кашемировая шаль, что доказывала щедрость мужа. Словом, супруги шли в ногу с современностью. Августина прониклась умилением, наблюдая в течение почти целого дня счастье. Правда, ровное, без особых восторгов, но и без бурь, которая вкушала эта хорошо спевшаяся пара. Они относились к жизни как к торговому предприятию, где прежде всего нужно стараться поддержать честь своей фирмы. Не встретив у мужа сильной любви, жена постаралась развить в нём это чувство. Жозеф либо незаметно привык уважать и беречь Виргинию. И время, понадобившееся для расцвета счастья этой супружеской четы, было залогом его долговечности. Когда Августина с горькими слезами рассказала о своём печальном положении, Ей пришлось выдержать целый поток общих мест, которыми вызабили и снабдила ее сестру мораль улицы Сен-Дени. Ну что поделаешь, жонушка, пришла беда, сказал Жозеф Либа. Постараемся дать сестре хороший совет. И тот час ловкий торговец начал грубовато разбирать, какую помощь могут оказать Августине законы и обычаи, чтобы выйти из тяжелого положения. Он, если так можно выразиться, перенумеровал все соображения, рассортировал их по значению в известном порядке, словно дело касалось товаров различного качества. Потом положил их на весы, взвесил, и в заключении, учитывая безвыходное положение невестки, посоветовал ей принять суровое решение, вовсе не соответствовавшее той любви, которую она еще питала к мужу. Чувство любви пробудилось в ней во всей своей силе, когда она услышала рассуждение Жозефа Леба о судебном разрешении вопроса. Августина поблагодарила своих благожелательных родственников и возвратилась домой еще более растерянной, чем была до совета с ними. Тогда она рискнула отправиться в старый особняк на улицу Голубятни, намереваясь поведать свои несчастья отцу и матери. Она походила на тех больных, которые, отчаявшись, пробуют все средства и доверяют даже снадобьем какой-нибудь кумушки. Старики приняли дочь с изъявлением чувств, растрогавшим ее. Это посещение так развлекло их, что было для них равноценно богатому кладу. Уже четыре года они проходили жизнь как мореплаватели без цели и компаса. Сидя у камелька, они рассказывали друг другу о своих потерях в период максимума, о прежних закупках сукна, о способе, при помощи которого они избегли банкротства, и особенно о знаменитом банкротстве Ликока. Этой битве при Маренго старика Гильома. Маренго, селение в Северной Италии, где в июне 1800 года французские войска под командованием Наполеона одержали победу над австрийской армией. Потом, когда больше нечего было сказать о былых происшествиях, они припоминали те годы, когда при учёте товаров выявлялась особенно большая прибыль. Вновь и вновь рассказывали друг другу старые истории квартала сен -Дени. В два часа Гильём отправлялся взглянуть, как идут дела в лавке кошки, играющей в мяч. Возвращаясь домой, он останавливался возле всех лавок, некогда соперничавших с ним причем молодые хозяева пробовали увлечь старого купца в какую-нибудь рискованную денежную операцию, от чего он по своей привычке никогда на отрез не отказывался. В конюшне две славных нормандских лошадки погибали от ожирения. Госпожа Гильем пользовалась ими только по воскресеньям для выездов к обедне в приходскую церковь. Три раза в неделю престарелые супруги давали обеды, благодаря влиянию своего зятя Сомервье. Папаша Гильом был назначен членом совещательного комитета по обмундированию армии. С тех пор, как он занял столь высокий административный пост, госпожа Гильом решила вести открытый образ жизни. Ее комнаты были украшены неимоверным количеством олиповатых безделушек из благородных металлов, заставленной безвкусной, но довольно дорогой мебелью, и комната самого обычного назначения сверкала золотом и серебром, как часовня. Бережливость и расточительность словно боролись друг с другом в каждой мелочи убранства этого особняка. Казалось, господин Гильем решил помещать деньги куда угодно, вплоть до приобретения подсвечников. Среди всего этого базара, богатство которого свидетельствовало о безделии супругов, знаменитая картина «Самервье» занимала почетное место. Она была утешением Гильемов. Раз в двадцать в день, вооружившись очками, они подходили взглянуть на изображение своей прежней жизни, такой деятельной и радостной для них. Увидев особняк и его комнаты, где от всего веяло старостью и посредственностью, взглянув на эти два существа, которые, казалось, были выброшены волнами Житейского моря на Золотую скалу вдали от мира и животворящих идей, Августина была поражена. Она созерцала теперь вторую часть картины начало которое поразило ее в доме Жозефа Леба. Это была жизнь деятельная и вместе с тем костная, какое-то механическое и бессознательное существование, напоминавшее существование бобров. Тогда она стала гордиться своим горем. Она вспомнила, что источник его — счастье, которое длилось полтора года и за которое, по ее мнению, можно было отдать тысячу таких вот ужасающих пустых существований. Однако она утаила это не особенно благожелательное чувство и выказала перед стариками новые пленительные качества своего ума, кокетливую нежность, которой ее научила любовь, и расположила их благосклонно выслушать рассказ о ее супружеских невзгодах. Старики питали слабость к подобного рода признаниям. Госпожа Гильом пожелала быть осведомленной о самых незначительных подробностях этой странной жизни, казавшейся ей чем-то сказочным. «Путешествие барона Антана», которое она несколько раз начинала читать и никогда не оканчивала, не могли бы ей сообщить о канадских дикарях ничего более неслыханного. «Путешествие барона Антана». Путевые записки барона Антана о Канаде впервые были изданы в Гааге между 1703 и 1709 годами. «Как, дитя мое, твой муж запирается с голыми женщинами, и ты имеешь наивность думать, что он их рисует?» При этом восклицание старуху положила очки на рабочий столик, отряхнула юбки и опустила скрещенные руки на колени, приподнятые грелкой, ее любимой подножкой. Но, маменька, все художники должны писать с натуры. Он побоялся сказать нам обо всём этом, когда просил твоей руки. Если бы я это знала, я никогда не выдала бы дочь замуж за человека, который занимается подобным ремеслом. Религия запрещает такие пакости. Это безнравственно. В котором часу говоришь, что он возвращается домой? Ну, в час, в два». Супруги переглянулись в глубоком изумлении. «Что же, знать, что он играет?» — сказал господин Гильём. «В моё время только игроки возвращались домой так поздно». Августина, слегка надув губки, отвергла это обвинение. «Ты, должно быть, проводишь ужасные ночи в ожидании его», — снова начала госпожа Гильём. «Но ты ведь спишь, не правда ли? И это чудовище будет тебя, если ему случится проиграть?» «Нет, мама, наоборот. Иногда он бывает очень весел». Довольно часто, когда хорошая погода, он предлагает мне встать и пойти с ним погулять в Булонский лес. «В лес? В такое время? Значит, у тебя очень маленькая квартира, если ему не хватает своей комнаты, своих гостиных, и если ему нужно где-то бегать, чтобы... Уж не для того ли злодей предлагает тебе такие прогулки, чтобы тебя простудить? Он хочет отделаться от тебя». Где это видно, чтобы человек положительный, имеющий солидное дело, носился по лесу, подобно оборотню? Но, маменька, вы не хотите понять, что ему нужно как можно больше впечатлений, чтобы развивать свое дарование? Он очень любит такие сцены, где... Ну уж я бы ему устраивала такие сцены, воскликнула госпожа Гильем, перебивая дочь. Как ты можешь церемониться с таким человеком? Во-первых... Я не люблю, если пьют что-нибудь, кроме воды. Это вредно для здоровья. Почему ему противно смотреть на женщин, когда они едят? Какое странное поведение. Да он просто сумасшедший. Все, что ты рассказала о нем, совершенно невероятно. Как это можно? Человек исчезает из своего дома, не говоря ни слова, и возвращается только через 10 дней. Он сказал тебе, что ездил в дье присовать красками моря? «Так разве море красит? Вздор! Он морочит тебе голову!» Августина не успела раскрыть рта, чтобы защитить своего мужа, как госпожа Гильем движением руки, которому дочь по старой привычке повиновалась, велела ей замолчать и сухим тоном продолжала. «Не говори мне лучше ничего об этом человеке. Он ходил в церковь только для того, чтобы приманить тебя и жениться на тебе. Неверующие люди на всё способны». «Разве гильем посмел бы скрывать от меня что-либо? Пропадать по трое суток, не сказавшись, а потом болтать всякий вздор?» «Милая маменька, вы слишком строго судите выдающихся людей. Они не были бы одаренными людьми, если бы думали так же, как все остальные». «Ну и прекрасно. Пусть твои одаренные сидят в одиночестве и не женятся. Вот еще новости. Одаренный человек делает свою жену несчастной. И если у него есть дарование, то значит это хорошо?» Прекрасное дарование у него, нечего сказать. Сегодня одно, завтра другое. Не смей ничего сказать по-своему, не знаешь, что ему взбредёт в голову. Веселись, когда ему весело, грусти, когда ему грустно. Но, мама, особенность людей с богатым воображением... «Что это ещё за воображение такое?» — возразила госпожа Гильём, снова прерывая дочь. «Нечего сказать, замечательное у него воображение, честное слово». Что это за мужчина, которому вдруг взбрело в голову, не посоветовавшись с доктором, есть одни только овощи? Если бы это еще из набожности, было бы понятно. Но ведь он набожен не больше, чем любой протестант. Видано ли, чтобы человек любил лошадей больше, чем своего ближнего? Завивал себе волосы, как язычник, занавешивал статуи кисеей? Закрывал днем окна ставнями, чтобы работать при лампе? «Нет, подожди, если бы это не было просто-напросто безнравственно, его следовало бы запереть в сумасшедшем доме. Посоветуйся с господином Ларо, настоятелем церкви святого Сульпиция. Узнай его мнение обо всем этом, и он скажет тебе, что твой муж ведет себя не по-христиански». «Ах, маменька, можете ли вы думать?» «Да, думаю. Ты его любила и не замечала всего этого». «Зато я прекрасно помню, как в первый год твоего замужества встретила его на Елисейских полях. Он ехал верхом, гляжу, то он пустит лошадь во весь опор, то вдруг остановится и плетется шагом. Я тогда подумала, сумасброд какой-то». «Ах, как хорошо я сделал!» — воскликнул господин Гильем, потирая руки. «Обеспечив тебе при замужестве владение имуществом отдельно от этого чудака».